Глава вторая. Завтрашнюю комсомолку Маша еле нашла. Зачем из метро убрали газетные лотки, было ей непонятно, но размышлять о том, что не можешь изменить, она считала глупым, поэтому просто спросила у Айфона, где продаются свежие газеты, и направилась к уцелевшему киоску на Пушкинской. И сразу же подумала, что всё-таки надо было сделать это завтра. Идти к Элине Андреевне не хотелось так, что даже ноги становились тяжелыми. Стоило только представить, как она входит в квартиру, отвечает подряд на десять вопросов, которые вылетают из старушкиного рта, будто мыльные пузыри из круглой рамочки. Потом слушает новости, или вернее то, что Элина Андреевна считает новостями, потому что об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Но поймав себя на таких мыслях, Маша их тут же и устыдилась. Старошка ведь не виновата, что у них с Женей произошло. А что у них произошло, Маша и сама не знает. Из Ярославля он вернулся такой воодушевлённый, что прямо летящий какой-то. Был росеен, думал о чём-то своём, улыбался той прекрасной улыбкой, от которой у неё сердце замирало. Но с тех пор прошло уже 2 месяца. И его воодушевленность спала, вернее, сменилась раздражением. Роль ему не давалась, что ли. Он не говорил, а понять это самостоятельно Маша не могла. Они не виделись уже неделю. Вот что она понимала. И это было для нее так невыносимо, что уже и мантры не помогали. Лифт не вызывался. Может быть, открывалась-закрывалась дверь на каком-нибудь этаже. Это случалось часто. И Маша пошла на седьмой пешком. Как обычно в таких случаях, стоило ей уйти, лифт тут же поехал вниз. И когда она была на третьем этаже, забрал с первого тех, кто пришёл после неё. "Какие глупости замечаю", уныло думала Маша, поднимаясь по широкой лестнице. Конечно, когда вся жизнь дурацкая. Ей стало так жалко бессмысленно проходящих в одиночестве дней, превратившихся уже в неделю и превращающихся во вторую, что она шмыгнула носом и чуть не всхлипнула. Но дверь Лины Андреевны была перед ней, и раз уж пришла являться к старушке с распухшим носом и унылым видом, было совершенно ни к чему. Когда, прижав газету подбородком, Маша рылась в рюкзаке, чтобы достать ключи, лифт приехал на этаж, и дверь его открылась. Она оглянулась, Газета, как сыр у ворона из клюва, упала на пол с тяжелым шлепком. Но те, что были в лифте, не обратили внимания ни на этот звук, ни на Машу. Они вообще ни на что не обращали внимания. Они стояли в лифте и целовались. Женин тонко вычерченный профиль виден был в самом выгодном ракурсе. Маша уже научилась это различать. А женщина? Что за женщина он целует? Красивая она или нет? Какие у неё глаза? Маша видела только руку, лежащую на жененом плече. Огромное кольцо на среднем пальце состояло из нескольких разноцветных камней. Рука выглядела как деталь скульптуры Микеланджело. Хотя никаких колец на микеланджеловских скульптурах нету. Давай выпьем вдвоём, медленно всплыло у Маши в голове. Она не могла вспомнить, где слышала эти слова, но зачем-то пыталась вспомнить. Её сознание хваталось за их несуществующий смысл, потому что иначе развеялось бы, размылось. Двери лифта закрылись. За ними раздался колокольчиковый смех, и они раздвинулись снова. Женя и его женщина Вышли на площадку перед квартирами. Коктейльные вечеринки, тайные клубы. Маша вспомнила, с чем было связано, давай выпьем вдвоем. Правда, смысл этого воспоминания был ей непонятен. Да и не было смысла, наверное. Женя смотрел на нее в упор. В его глазах не было сейчас той таинственной дымки, которую она так любила. Все было открыто, ясно, явно. Он хотел женщину с колокольчиковым смехом. Мгновенная неловкость, которую он почувствовал от Машиного появления в такой неподходящий момент, быстро сменилась досадой. Всё это длилось несколько секунд. Не сказав ни слова, он прошёл к своей квартире и, повернувшись к Маше спиной, отпер дверь. Женщина вошла в квартиру тоже. Дверь за ними закрылась. Коктейльные вечеринки тайные клубы. Маша постояла под дверью старушкиной квартиры, сколько она не понимала. Оставаться здесь больше не было смысла, и она пошла к лестнице. Но остановилась, села на ступеньку. То есть не села, а просто ноги подкосились. Дрожь била такая, что она не могла идти. Отчаяние, гнев, паника всё охватило её разом. И это было не всё, что её охватило. Он не должен, не может, так нельзя. Слова не рождались в голове, а выплескивались в неё, непонятно откуда, как сгустки тёмной энергии или наоборот, ослепительной жгучей энергии. Да, именно жгучей. Они доставляли физическую боль. Он мог мне сказать. Наконец эти выплески приобрели внятную форму. «Должен был мне сказать, это нечестно!» Ее голос дрожал, но слово «нечестно» прозвучало громко. И как только оно было произнесено вслух, словно лавина обрушилась у нее внутри. Да, это главное. Ни отчаяние, ни боль, ни бессмыслица будущего, а ложь. Она была неожиданно, как удар. Маша вдруг поняла, что никто не лгал ей. Никто и никогда. Никогда. То есть и ей врали, и она врала, но все то мелкое житейское вранье было совсем другое. В нем не было подлости. А в этом...» Маша поднялась со ступеньки и подошла к Жениной двери. Глупость того, что она собирается сделать, была ей очевидна, но и не сделать этого она не могла. Звонок сыграл нежную мелодию. «Сначала одну, потом другую». Потом сигнал сделался обыкновенным звонком, тревожным, резким, назойливым. Маша нажимала на кнопку снова и снова. Наконец дверь открылась. Белая рубашка была на Жене расстёгнута, волосы растрёпаны так, как это бывает, когда их взъерошивают ласковым прикосновением. Маша вспомнила микеланджеловскую руку с коктейльным кольцом и сразу же представила, как эта рука расстёгивает пуговицы на его рубашке, проводит по его лбу, треплет густую чёлку. Кровь бросилась ей в голову, в глазах потемнело. "Почему ты мне не сказал?" задыхаясь от бешеного сердцебиения, спросила она. "Ты должен был просто сказать мне" Я тебе ничего не должен, он говорил спокойно, но что-то клокотало в его горле. Думал, ты это понимаешь? Тебе пора становиться взрослой, Маша. Я ты ведёшь себя с требовательностью подростка. От этого лучше отвыкнуть, чтобы потом не было больно. Мне уже сейчас больно. Это вырвалось невольно само собой. Она хотела сказать только о его лжи, а о своей боли говорить совсем не хотела. Какое ему до этого дело? И дело совсем не в этом. Это твоя проблема, Маша, только твоя, пойми. Так устроен взрослый мир, а мир творческих людей особенно. Однажды Маша услышала, как папа сказал про что-то пошлость. Слово это, конечно, не поняла. Спросила, что оно значит, и папа ей ответил: Ответа она не запомнила, потому что была совсем маленькая. Но всю свою жизнь узнавала пошлость везде и во всех видах, в каких она ей встречалась. Вряд ли вследствие непонятого и забытого папиного объяснения, но почему-то она всегда думала, что это именно так. И теперь пошлость жениных слов, произнесённых пошлым же назидательным тоном, была для неё так очевидна, что даже зубы заныли, как от оскомены. Ты же просто пошляк, глядя на него почти с удивлением, проговорила она. И сразу же качнулась назад и чуть не упала на спину, потому что Женя на ладонь, большая, тяжёлая, хлестнула её по щеке. И отвечать за свои слова тебе тоже пора научиться, произнёс он тем же назидательным тоном. Как будто не было никакой пощёчины. Как будто они просто обсуждают что-то, и он высказал своё мнение. Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал Маше, что её ударят по лицу, она не поверила бы. Вернее, она точно знала бы, что этого не переживёт, а значит, этого и быть не может. И вот это произошло, она жива и и чувствует такую лёгкость, как будто не пощёчину получила, а подарок. Она вдохнула так глубоко, что воздух наполнил не только её лёгкие, но, кажется, даже глаза. И вместе с этим глубоким вдохом поняла: всё, что так долго казалось ей то счастьем, то мукой, что было для неё главным, казалось ей главным, всё это кончено. Всё, больше этого нет. Это было так понятно, что не нуждалось даже в произнесении вслух. Единственное, чего она теперь не понимала, как это вообще могло происходить с ней, как могло длиться. Она с изумлением взглянула на себя, то есть на ту часть себя, которую могла увидеть. Ноги в нью-бэлансах, джинсы с дырками на коленях, руки, сжимающие ключи на колечке. Да, ключи. Она бросила их на пол на кокосовый коврик к узким носкам черных блестящих туфель. «Вот теперь...» абсолютно всё